В глубине экипажа угадывалась черная тень женщины, на коленях у которой и сидел Гитлер-ребенок. В его необычно смуглом лице уже угадывались черты будущего фюрера. Конечно, характерные усики еще не отросли, но знакомую челку и сверлящий безумный взгляд, полный вселенской ненависти, ни с чем нельзя было спутать. Осознание какой-то великой беды ледяной струйкой просочилось в сердце. Одно веко вдруг налилось свинцом, и медленно опустилась. Другим глазом она увидела уже не тысячи чеканящих шаг солдат, а серую толпу, которая колыхалась перед ней в ожидании чего-то ужасного. Отзвуки кованых солдатских сапог напомнили знакомый с детства металлический посвист. Так крестьяне затачивали свои косы перед выходом на графские поля. Но не от трудолюбивых косарей исходил этот звук. Одетая во все красный палач, по позабытыми движениями, Заострял огромный двуручный меч, выполняя работу подмастерья. Осужденная прекрасно знала причину отсутствия юного помощника палача. Она едва заметно улыбнулась и оторвала взгляд от того, кто скоро подарит ей вечный покой. За плечных дел мастер ее больше не интересовал. Она отрешенно смотрела в туманную даль в ожидании скорого избавления от мук. Все ее тело ломило, Как будто в нем не осталось ни единой целой косточки. Откуда-то дохнуло морем, ласковый ветерок обдал лицо. На губах появился слоноватый привкус. Пробившийся сквозь туман солнца вдруг ослепило ее.